Глава десятая Доброе утро. Вам что-нибудь подсказать? Нет, спасибо, я просто смотрю. Хорошо. Будут вопросы, обращайтесь. О, Марк, привет. Ты чего опоздал? Костя, привет. Прости, проспал пробки. Ну какие пробки, Марк? Мы же в маленьком городе живем. Тут дойти 10 минут. Ну, Кость, не отчитывай меня. Сам попробуй дойти. Ладно, ладно, не ной. Только ради бога не ной. Заходи в подсобку, переодевайся. «И, Марк, когда ты уже футболку постираешь? От нее воняет. Добрый день. Здравствуйте. Вам что-нибудь подсказать?» Марк ушел переодеваться, а Костя тем временем возблагодарил Вселенную за то, что рабочие хлопоты хоть как-то отвлекали его от воспоминания о вчерашнем вечере. «Да черт бы с ним с вечером с этим! Смарыгин, негодяй, убийца своей собственной гражданской жены, который даже после смерти остался прелюбодеем!» Но, черт побери, вся эта сцена, похожая то ли на репортаж из «Криминальной хроники», то ли на сериал с канала «Россия-1». А Ника... Ника — это безжалостный ангел смерти, несчастная жертва бытового насилия, сумевшая только после гибели найти отмщение. Да и то не сразу. Ника была чертовски просто оглушительно прекрасна. «Костя!» марк прервал его душевные терзания легонько тронув за плечо с тобой все в порядке чуть позже марку потом довольно часто придется произносить именно эту фразу костя зафиксирует в своей памяти что это был первый торжественный момент ее произнесения в пору было разрезать алую шелковую ленточку костя с тобой все в порядке а «Ты готов познакомиться с Варенькой?» — заискивающе заглядывая в глаза, спросил Марк. «Варенька. Та самая Варенька. Варенька, которая должна была вернуться из отпуска и вернулась так вовремя и так не вовремя». «О боги!» — встрепенулся Костя и даже подскочил со своего стула. «Я Костя!» Варенька была очаровательной толстушкой с кудрявыми подстриженными под некоторое подобие коре светлыми волосами. Были у нее очаровательные щечки и ямочки на щеках, и пухлые губки, накрашенные блеском, а еще ресницы. Боже, что у нее были за ресницы! Длинные, пушистые, да не искусственные, а натуральные, лишь слегка подкрашенные черной тушью. И были у нее светлые, ярко-голубые глаза. И была она... В целом крайне чертовски симпатичная лицо ее показалось костя смутно знакомым и тут она заговорила григорьев недовольным тоном произнесла она костя ничего не успел ответить как она уже скрылась в подсобке где скинула пальтишко и сумку сумка у нее была огромная как мешок с картошкой». «Я тебя помню!» — из подсобки прокричала Варенька. «Я училась на два класса старше! Ты моей подруге ужасно нравился!» Вчерашнее это доказательство славы и популярности ничуть не обрадовало Костю. В словах Вареньки звучала явная враждебность. Марк, про которого все забыли, поспешил спрятаться за стойку. Сейчас он занимался тем, что делал вид, будто пересчитывал кассу — На самом деле пересчитывать было нечего, салон только открыли, выручки был из Гулькин нос. «У нее просто не было вкуса», — впечатала слова в воздух Варенька, вернувшись из подсобки. Она была такая славная, румяная, точно вернулась с мороза, и еще очень живая. Кость аж непривычно стала. Золотистые кудряшки упрямо лезли на глаза, а Варенька их упорно откидывала — И тут память все-таки подключилась. Костя сообразил, где ее видел. Тебя аж по телевизору показывали, да? Костя с нервным пшиканием открыл бутылку пепси. Варенька недовольно скрестила руки на груди. Ты же вроде как стендапом занималась. Костя продолжил брать интервью. — А чего бросила? Ты же клевая была. — Чего? Возник из небытия Марк. Он закрыл кассу, Костя это видел боковым зрением, так как не переставая таращился на Вареньку, вылез из-за стойки и, обогнув ее по периметру, подошел к Вареньке. «Какой стендап? О чем ты, Костя?» Марк вертел головой, разглядывая ту Вареньку, ту Костю. «А ты не знал?» Варенька раскраснелась пуще прежнего, но упрямо молчала, поджав губы. «Я телевизор не смотрю с 2006-го». — сообщил Марк. — Вот как последний свой Голдстар пропил, так и не смотрю. — Голдстары переименовали еще в 90-х, уточнил Костя. — Вот и я о чем, — ответил Марк и повернулся к Вареньке. — Так ты, выходит, звездой была? — Я на ТНТ выступала. И нет, я не была звездой, но... Черт! Внезапно она перестала краснеть и стала бледной, как Луна. — Так че ж ушла-то? — Блин! Варенька взяла со стойки Костину бутылку пепси и машинально повертела ее в руках. «Я же сцены боюсь да усрачки. Мне все говорили, что я кайфовый, что я смешная и что шутки у меня интересные. Одним движением она стащила колпачок с бутылки. А я не могла. Серьезно, я после каждого выступления бежала в туалет блевать и не выходила оттуда, пока не успокоюсь. Я там могла два часа просидеть». Варенька сделала глоток. — Никому не дано понять, что это за ощущение, когда ты так боишься сцены и камер, когда ноги трясутся и становятся ватными, и они тебя ни хрена не слушаются, и пот холодный прошибают, а тебе еще надо улыбаться и с людьми разговаривать. — Ну а сейчас у меня все хорошо. Есть муж и ребенок. Как-то очень внезапно добавила Варенька и поставила бутылку на стойку.